53. Это что? На тарелке нечто в томатном соусе. Это нечто с присосками. Мамино фирменное блюдо. Осьминог. Улыбнулся. С астрагоном. Осьминог немного резиновый, но ничего. Жуешь присоски, они сопротивляются. Вчера были гости, а утром родители уехали на три дня. Если не съешь всю водю осьминог пропадет. Кухня, светлое дерево. кафель песочного цвета. На подвесных шкафчиках фигурки почему-то кур, ходики, картина «Белый кот в траве», «Сбежавший Пепе». Стол большой, дубовый, вдоль стены лавка. На столе подставка для бумажных полотенец, увенчанная деревянной коровой, безвкусица жуткая. Все чужое. Твой дом таким никогда не будет. Но Эль проследил за Марининым взглядом. «Знаешь...» «Я тут тоже в гостях». И это объединило. После осьминога доползла до дивана, упала в подушки, Ноэль Эль ушел за мороженым. Через дверь гостиной цветное стекло мозаикой было видно, как стена с книгами в коридоре отъехала в сторону и обнажила лестницу, ведущую этажом ниже. «Держи». Протянул вафельный рожок, распакованный. Эта маленькая забота сняла бёртку, тронула. Отвыкла она от внимания. Ноэль сел за рояль. Марина грызла мороженое, твердое, веявшее холодом. Смотрела на деревце за окном. Дождик стучал по листьям, и они вздрагивали. Послышалась лунная соната. Она текла по комнате. Марина смотрела на листья, содрогавшиеся под дождем. Трудно было перевести взгляд на человека, сидевшего за роялем. «Это музыка. Этот человек. Будто взяли ее за сердце». И сжали, что было сил. Курта безразличен к музыке. Он ко многому безразличен. Он никогда не разомнет в ладонях твоей ступни, не снимет с мороженого обертку, которую некуда деть на диване. Хотелось именно этого, чтобы рядом был теплый человек, чтобы шел дождь, чтобы звучала лунная соната. Но это не для нее. Потому что это не ее. У нее своя жизнь, где все понятно, знакомо, и мило ей только неясно почему так щемит сердце как будто что-то большое проходит как облако проходит сквозь тебя отняла мороженое от губ провела по ним холодным языком удержать это облако но что с ним делать-то